Глава 7. Глаза императрицы слезились от многочисленных документов, что принесли из канцелярии. Екатерина уже не могла работать без очков и, как бы оправдываясь в этом перед окружающими, говорила «я свое зрение отдала на службу России». Теперь, когда Храповицкий вошел к ней в кабинет с новыми бумагами, она сняла очки и приготовилась слушать. — Из срочных челобитных на имя вашего величества, — сказал Толстяк, кланяясь, — только два имеются примечательные. — чи же это? — спросила Екатерина и потянулась к табакерке. Храповицкий опять сделал полупоклон и ловким движением руки вынул две бумаги из красной софьяновой папки, стесненной надписью к всеподднейшему докладу. — Первая, — продолжал он. — От коммердинера Петра Ивановича. Ходатайствует о допущении его к проживанию совместно с Паниным в Петропавловской крепости. «Как — Как? — спросила императрица удивленно. — Он хочет добровольно сидеть в тюрьме? Храповицкий развел руками. — Да, всеподданнейший ходатайствует об этом. Хочет разделить участь хозяина. Екатерина задумалась, потом спросила. — А Панин все молчит? — Оба брата молчат, — тяжело вздохнул секретарь. — Дозволяю Суворову применить пытки. Императрица отбросила прочь перо, откинулась в кресле. — Мы должны дознаться о планах рябелинов. От Орлова нет вестей? — Никак нет. Так что ответить на ходатайство? — Я первый раз сталкиваюсь с таким случаем, — пожала плечами Екатерина. — Стало быть, эти люди действительно заговорщики, раз вокруг себя таковых фанатиков. Ну что же, кто желает сидеть в крепости, пускай сидит. Вторая же челобитная от вашего лейб-медика Роджерсон. — И что же хочет, Иван Самойлович? — проворчала императрица. — Мог бы и сам ходатайствовать, не дали, как вчера виделись. Джон Самойлович просит официально дозволить ему опыты на Доспой. Потребны ему десять здоровых отроков из крепостных на Томп. будет испытывать на них болезнь и лекарства что то слышала о всем екатерина задумалась кажется он состоит в переписке с изгнанным доктором максимовым так точно с качнул паряком храповицкий господин максимов примкнул к ребеленам и проводил опыты на людях маркиза похоже найде на методы победить оспу вот никогда не знаешь где найдешь где потеряешь вздохнула императрица дело зло полезное опыты дозволяю ивану самойловичу выделить из казны на них сто рублей а так аж крепостных сколько потребным исполнюсь секретарь пометил себе в бумагах и вот ище что екатерина встала прошлась по кабинету проверь заготовлен ли указ сенату о разрыве нами политических отношений с францией заготовлен тут же ответил харповицкий но некоторые сенаторы Секретарь понизил голос. — В сомнениях? Стоит ли так сурово с французами? Они ведь могут туркам военную помощь подать. — И так подают немерено, — отмахнулась императрица. — Кто прошлым месяцем субсидию в триста тысяч ливров по выделил? Разрыв с Лувром — это не для французов послание, а для моего разлюбезного Фридриха. И вот еще что. Стало мне ведомо, что библиотекарь князя Трубецкого, Федор Васильевич Кречетов, изрыгал поносные речи против престола и дворянского сословия и восхвалял пугача. «Я велю заточить его в крепость, бить кнутом и вырвать ноздри». Статс-секретарь замялся. «Князь очень просил за старого дурака-матушка, молил за учителя своего. Может, ссылкой наказать Кречетова? Изволь исполнять, что велю». Храповицкий поклонился и пятясь вышел. Екатерина вздохнула, надела очки и снова принялась за документы. Полковник Крылов со своими офицерами стояли на площадке ветхой, почерневшей от времени деревянной звонницы Муромской церкви святого великомученика Дмитрия салунского и наблюдали марширующие колонны гвардейцев Екатерины. Дорога из Владимира просматривалась в подзорную трубу далеко за село Ковардицы, где у московского тракта был брод через одноименную речку. Хоть река и раздулась от вешних вод, но была преодолима пешим ходом, а кавалерийские части заняли ее еще на рассвете. По изначальному плану на этой переправе следовало дать бой полкам Орлова. Но, как говорил Пугачев, ни один план не выдерживает столкновения с реальностью. Здраво рассудив, полковник решил, что два дела одновременно – и дать сражение, и подготовить город к обороне он не успеет. Ибо времени оказалось крайне малым. Уже за сутки до высадки его войск киргизы отогнали конную разведку Орлова. Крылов был уверен, что о численности и составе войск в городе у противника сведений нет. Тем более, что сразу же, как его полк начал выгружаться в Муроме, люди-хлопуши установили кордоны на въездах и выездах из города к огромному неудовольствию местных жителей. Увы, но полковник понимал, что их неудовольствие скоро перейдет в страдания. Городу предстояло превратиться в поле боя. И сколько домовладений уцелеет после всего этого, одному богу известно. Судя по перестроениям имперских войск, командующий авангардом решил занять Муром с ходу. Это был самый желанный вариант из тех, к которым готовился полковник. Оставив на колокольне наблюдателя с юным сигнальщиком, Крылов спустился вниз. «Господин полковник!» — вытянулся перед ним капрал инженерной роты. поп здешний уезжать отказывается что делать прикажете за спиной капрала виднелся старичок в рясе энергично машущий руками на рабчат Павлоне. поморщившись непредвиденные задержки крылов сам пошел к попу и роды окаянные куды руки тянете к святыням не вами поставлено не вам и снимать не христи в город напустили тате бесстыжие святой отец по что хулу возводите окликнул папа полковник «Сеи рабы божии посланы мной уберечь церковное имущество от возможного пожара. Вам и телегу выделили, так что извольте скоренько погрузиться и перевести все, что можно, в Троицкий монастырь на сохранение». Попик, увидев начальственное лицо, взвился пуще прежнего. «Слуга нечистого вора, бессмысленного пугача, разорителя добрых христиан и смуты устроителя». «Прочь из церкви! анафима анафима Крылов, не сдерживаясь, рявкнул на священника. «Уймись, батюшка, а то велю связать и рот заткнуть. Не досуг мне с тобой спорить, кто прав, кто виноват. Бог рассудит и Пугачева, и Екатерину, и нас, грешных. А пока есть время, езжай, куда велено, и не гневи меня». И обращаясь к солдатам. «Папа, не слушать, имущество грузить быстро, времени мало осталось». «Будет бузить — вяжите!» Полковник развернулся и пошел к Коновизе. «Ой, что деется! Последние времена наступают!» За спиной полковника причитал Поп, но Крылов его уже не слушал. Надо было спешить к месту подготовленной засады. По кривым улочкам тянулись перегруженные с карбом обывательские телеги и брел скот, тоже навьюченный узлами. Не мелочась, Крылов сразу по прибытию в Муром Приказал выселить всех оставшихся в городе жителей за реку. Благо, на наплавной мост уже был наведен. Жильцов в городе оставалось в половину от прежнего. Зимний набег башкиров и захват города ополчением Куропаткина заставил самых богатых обитателей поспешно покинуть его. Люди попроще и поумнее тоже предпочли разъехаться по окрестным селам. Подскакав к окраине города, Крылов принял доклад офицеров чьи батальоны изготовились к встрече противника. Все было готово. Рогатки вкопаны, дистанции размечены, пушки укрыты, бойницы в заборах прорублены. Поднявшись на чердак самого высокого из окрестных домов, он принялся наблюдать происходящее. Уже стало различимо, что на город наступают примерно две тысячи солдат гвардейского семёновского полка. За их спинами маячат кирасиры, числом в три-четыре сотни. А дальше, у ковардец, реку с трудом преодолевают обоз и пушки. Это было хорошо. Иной пехоты пока видно не было. Растянулись полки у Орлова там. Солнце достигло зенита, и, наконец, батальонные колонны Семеновского полка дошли до линии заграждений. Егеря, двигающиеся в рассыпном строю впереди колонн, бросились растаскивать рогатки, Да не тут-то было. Они только выглядели, как обычные деревянные конструкции, которые можно переносить с места на место. На самом деле, колья были глубоко вбиты в землю, а перекладины не привязаны к перекрестьям, а приколочены гвоздями, так что быстро расшатать или разобрать это препятствие было невозможно. Колонны линейной пехоты дошли до заграждений и остановились. И в этот момент Крылов дал отмашку, по которой в небо взвелась ракета. Тут же раздался залп пятисот ружей. Стреляла только часть полка, преднамеренно демонстрируя относительную слабость обороняющихся. В колоннах семёновского полка на землю повалились первые убитые. Командир полка на крупном вороном коне выхватил шпагу и, размахивая ею, начал отдавать приказания. Колонны, повинуясь приказу, начали быстро и четко разворачиваться в линию, а после окончания перестроения полезли через рогатки. Все это они делали под методичными залпами солдат Крылова, которые раз за разом вырывали из рядов гвардейцев десятки человек убитыми и ранеными. Дистанция, на которой столпился противник, была запредельной для его оружия, и потому ответный огонь даже не пытались открывать. Снова полковник подивился простоте и эффективности новации Пугачева. Всего-то чуть иная форма пули, а каков эффект? Наконец семеновцы преодолели рогатки и снова выстроились в линию. Гвардейский полковник слез с коня, перелез препятствие и пошел во главе строя вместе с знаменосцем и барабанщиком. Рядом с ним шагали офицеры штаба и вестовые. Зрелище было просто великолепное. Ритмично печатающие шаг ряды солдат в зеленых кафтанах поверх красных камзолов. На треуголках, обшитых белой тесьмой, в такт шагам колыхались султаны. Блестели на солнце позолоченные пуговицы и штыки. Развивались флаги. — Ах, как Кашкин красуется! — произнес кто-то из поручиков, стоящих рядом. — Павлин! Семеновцами командовал генерал-аншеф граф Яков Александрович Брюс, но в действительности всем в полку заправлял генерал-майор Кашкин. Крылов осмотрел свои войска. За высокими заборами в ожидании команды стояло полторы тысячи солдат в однотонной зеленой форме и довольно странных головных уборах. Положа руку на сердце, кроме обуви, форма Крылову не нравилась. Она была скучной, невыразительной и очень бедной на вид. Солдат в ней не выглядел чем-то бесконечно далеким от обычного обывателя. Но на эту его оценку государь прямо ответил, что именно такого эффекта он и добивался. «Армия должна сознавать себя частью народа, а не инструментом его угнетения», — заявил он. Не то чтобы это высказывание как-то убедило Крылова, но лишний раз перечить он не стал. Под непрерывным обстрелом гвардейцы дошагали до очередной отметки. На этот раз никаких препятствий не было, только вкопанные на равных расстояниях столбы. Но как только ряд семеновцев дошел до них, засевшие на крышах домов 28 стрелков с штуцерами начали методично выбивать офицеров, барабанщиков, гарнистов и знаменосцев. Первым упал полковник со шпагой, За ним повалились на землю вестовые. Крылов с затаённым ужасом наблюдал, как за три минуты в строю не осталось ни одного носителя офицерских знаков различия. Масса пехоты всё ещё маршировала вперёд, повинуясь последней отданной команде, но, по сути, она уже была мертва, как боевая единица. Когда до цепи гвардейцев оставалось всего сотня шагов, в небо взвилась ещё одна ракета. И вот тут разверся ад. Загрохотали залпы тысячи молчавших до сих пор мушкетных стволов. В заборах откинулись лючки, наподобие корабельных, и в наступающую пехоту выпалили заряды картечи десять легких пушек. Поле заволокло дымом. Даже с высоты своего пункта Крылов не мог понять, что происходит на поле боя. В этот момент очень захотелось иметь свой собственный воздушный шар, но, увы, приходилось использовать только то, что было под рукой. Он повернулся к гарнисту. Сигнал прекратить огонь и сигнал атаки кавалерии. Гарнист тут же затрубил, его сигнал подхватили другие трубачи, и грохот стрельбы постепенно затих. Одновременно с этим, размахивая саблями, со свистом и гиканьем, На московский тракт вылетело две сотни киргизов на своих низкорослых конях они скрылись в стелящемся дыму а пехота Крылова уронив заборы начала строиться в линию ощетинившуюся штыками через какое-то время дым рассеялся и противник стал виден часть семеновцев сбилась в какое-то подобие каре и выставив штыки отгоняла ирегуляров но значительная часть в панике бежала назад к рогаткам падая под ударами сабель испытыкаясь на многочисленных телах своих однополчан. За рогатками маячили кирасиры, бессильные помочь пехоте. Крылов быстро спустился с крыши и устроился в седле. «Касатонов — Касатонов! — крикнул он командиру второго батальона. — Предложи им сдаться! Крылов махнул в сторону коры. Офицер кивнул, подозвал прапорщика, у которого нашелся в запасе белый флаг, и бодро двинулся в сторону потерявших управления имперских солдат. Сам Крылов, после зрелища одномоментной гибели всех офицеров семёновского полка, решил поберечься и на переговоры не выдвигаться. Его подвиг не в том, чтобы голову под пули подставлять, а в том, чтобы добыть победу там, где это практически невозможно. И это были опять слова Пугачева. Тем временем переговорщик дошел до замерзшего каре и начал что-то кричать солдатам. А за его спиной, подкрепляя аргументы, напрямую на прямую наводку выкатывались пушки и выстраивались ломаные линии стрелки. Видимо, комбинация угрозы и посулов возымела свое действие, и семеновцы начали кидать на землю мушкеты, шпаги и строиться в колонну. Крылов выдохнул. Обошлось. И без того поле усеяно не менее чем тысячи тел, Еще шесть сотен были бы уже чрезмерностью. — Пан полковник! — к нему подскакал Казимир Чекальский, командир первого батальона. — Надо борзо атаковать брод! Можно забрать возы и пушки! Поляк был возбужден и горячил коня. Ему хотелось еще больше огня, дыма и добычи. Крылов неодобрительно покачал головой. — Отставить, пан капитан! Нам придется двигаться семь верст в каре из-за киросиров. и наши иррегуляры нам не помогут. А в конце пути наша кара станет мишенью для их пушек и остатков полка. Я не сомневаюсь, что мы сможем достичь цели, но какой ценой, Казимир?» Поляк разочарованно вздохнул и уже без особого возбуждения вернулся к своему батальону. Первая партия сыграна, но игра еще не закончена, и второй раз просто так подловить Орлова не удастся. Отравили меня прямо на Пасху. Случилось это в деревне Павлова, что на полпути между Нижним и Муромом. Отстояв службу в сельском храме и сделав крупное пожертвование прямо в руки пожилого священника, я сел разговляться с простыми казаками из первой сотни яицкого полка. Выпили вина из запасов, съели жареных глухарей с брусникой, попели песен и народных, и привнесенных мной. А ночью у меня поднялся жар, началась рвота. Свита засуетилась, позвали Максимова. Заспанный доктор явился с бледной дочкой. — Ой, боженьки! — Маша вытерла испарину на моем лбу. — Уже двух казаков рвет. — Лечите царя скорее! — заволновался Почиталин. — Отравили ироды! — Подуров схватил за грудки Никитина. — Куда смотрел? — Оставь его! Я еще смог поднять руку и взять генерала за локоть. Ищите, кто вино подавал, да перепелов готовил. Свита бросилась вон из избы старосты, а Максимов достал активированный уголь. Как знал, запас сделал. Дальше началось мучительное лечение. Меня рвало, Маша давала уголь, к утру я так изнемог, что еле моргал. Дело худоем с рассветом в избу вошел Никитин. Сбег один из поваров сотни, что вас кормил. Я повелел во все стороны облаву устроить. Эх, как же мне не хватало Шишковского или Хлопуши, что остались чистить Нижний. Я не хотел повторения казанского заговора, поэтому велел тайникам быть в городе. Ну что со мной может приключиться в армии, проиграя генеральное сражение? А ну вот как обернулось. Прямо византийские методы пошли в ход. — Я, царь тебе чашника нашел из нашего десятка, — тяжело вздохнул Никитин. — Сам вызвался. Будет теперь тепереча заранее пробовать все, что ты вкушаешь. — А по что раньше не нашел? — взъярился Подуров. — Виню Тимофей Иванович. Глава моей охраны повесил голову. — Не мое это дело. Мне бы на коня да с острой саблей на врага. — Вот он, враг, под носом у нас! — генерал схватил кувшин с водой. Каждое питье может быть отравлено. — Как там яицкие казачки? — тихо поинтересовался я. — Слава богу, все живы! — Никитин перекрестился. — Спас Максимов! Я закрыл глаза и провалился в тяжелый сон. Новый день не дал ответов. Повара нашли зарезанным в одном из окрестных оврагов. При себе у него были зашитые в сапог сорок золотых империалов. Кто подкупил и почему не забрал деньги после убийства? Неужели спугнула облава? Клятву надо со всех взять. Ярил подуров на совете, что собрался сразу после того, как я начал вставать. Пусть поп даст целовать крест. Наивные. Католиков из поляков тоже? Почиталин вопросительно на меня посмотрел. Тут было что-то. Я задумался. Больно способ убийства хитрый. «Прямо иезуитский?» «Точно. Вот кто бы мог отдать приказ и организовать все. Зимой мы раскрываем Курча, и, видимо, он был не единственный иезуит среди конфедератов». «Крест целовать без толку Иуда у нас завелся. Ваня, вот что». Я выпил еще порцию активированного угля. «Пошли наискорейше в Нижний. Пущай Шишковский, даст шпиков из своих». Последим за офицерами польскими. Письма их не почитаем. Глядишь, и найдется ниточка. Несмотря на царившие в лагере беспокойное волнения, около шатра было совершенно тихо. Только несколько адъютантов бурно разговаривали, обсуждая состоявшийся штурм. После взятия крепости серьезные силы у турков оставались только на азиатском берегу Босфора. это виктория господа горячился молоденький Корнет. теперь османы точно запросят мира офицеры скептически улыбались сколько было уже таких перемирий и каждый раз паши возобновляли войну тем временем в палатке около раскладного туалетного столика сидел потемкин он разглядывал себя в зеркалом что-то принесет мне этот день сказал потемкин вопросительно посмотрев в зеркало как бы требуя ответа у своего собственного изображения. «Быть может, я сегодня стою на поворотном пункте своей жизни, или я подымусь на недосягаемую, сияющую высоту, или же буду идти по скучной, томительной, однообразной дороге. Но нет, этого не будет!» — воскликнул он, и его глаза загорелись. «Меня ждет Олимп!» Потемкин посмотрел на письмо от императрицы, что лежало на столике. Екатерина призывала его в Петербург к себе. Генерал натянул перчатки, нахлобучил на лоб измятую шляпу и, откинув занавеси, заменявшую дверь, вышел из палатки. К нему сейчас же подошел адъютант, подвел рыжего скакуна. Потемкин легко вскочил в седло и сказал, «Следуйте за мной, господа. Я хочу еще раз посмотреть на наших солдат. Сегодняшний смотр не доставит нам чересчур много хлопот». Раны и лохмотья наших геройских полков будут говорить сами за себя, и я уверен, что они будут главнокомандующему дороже всех остальных блестящих отрядов». Офицеры вскочили на коней и последовали заехавшим впереди генералом. Он был встречен мрачными взглядами солдат, тем не менее полки салютовали потёмкину, кричали «Виват!». На самом крайнем крыле своего лагеря генерал подъехал к казачьим сотням. Рядом с некоторыми отрядами стояли вооруженные гренадеры. К их ружьям были примкнуты штыки. «Ну что?» — Потемкин повернулся к куриному атаману. «Больше не бунтуются станичники? Красные повязки сожгли по моему указу?» Пожилой атаман подкрутил усы, сделал знак казакам. Те недружные в разнобой прокричали «Здравия желаем, батюшка!» Смотрели казаки дерзко, некоторые сплевывали на землю. — Все, слава богу, — вздохнул атаман. Однако ж с родины печальные вести приходят, ширится-то смута. — Ничего, матушка-императрица даст укорот пугачевцам. Отпиши своим родным, что пощады бунтовщикам не будет. Атаман пожал плечами, неуверенно кивнул. Потемкин уже намеревался ехать обратно, к своей палатке, К приезду Румянцева все было готово, как вдруг на некотором расстоянии от других он увидел одноглазого казака, который воткнул перед собой в землю пику. На самом верху была повязана маленькая красная ленточка. Потемкин ударил коня шпорами, подскакал ближе. «А ты, негодяй, разве ты не знаешь, что каждую минуту сюда может прибыть фельдмаршал?» Генерал схватил плеть, ударил ею сверху вниз. «Раз, другой!» По лицу казака полилась кровь, в сотнях гневно закричали. Одноглазый выкинул вверх левую руку, плеть обвилась об приплечье, Потемкин дернул, казак тоже дернул, правой рукой вынимая бебут из-за пояса. Гренадеры вскинули ружья, но пока вспыхивал порох на полках. Одноглазый снизу вверх ткнул кинжалом прямо в сердце Потемкина. Грохнули выстрелы, стаи птиц, крича, взлетели вверх, Потемкин попытался проводить их взглядом, туда, где синее небо, божественный Олимп, но голова клонилась вниз к земле. Через мгновение генерал был мертв.